Глава двенадцатая. «Можно мне получить кусочек земли?» Мэри бежала так быстро, что вбежала в свою комнату, совершенно запыхавшись. Ее волосы растрепались, щеки олели румянцем. Обед уже ждал ее на столе, а Марта стояла неподалеку. «Вы чуток опоздали», — сказала девушка. «Где это вы были так долго?» «Я видела Дика», — объявила Мэри. «Я видела Дика». Я знала, что он придет, — обрадовалась Марта. «Как он вам понравился?» «Я думаю... Я думаю, он прекрасный», — решительно сказала Мэри. Марта была слегка озадачена, но видно было, что ей приятны эти слова. «Ну да», — сказала она, — «мой братишка самый хороший парень на свете, но мы никогда не считали его особенным красавцем. Слишком уж у него нос торчит вверх». «А мне нравятся такие носы», — сказала Мэри. «И глаза у него такие круглые», — сомневаясь, произнесла Марта хотя и красивого цвета». «Мне нравится, что они круглые», — заявила Мэри. «А цвет у них точь-в-точь, точь, как у неба, над вересковой пустошью». Марта засияла от удовольствия. «Матушка говорит, они у него такие, потому что он все время высматривает птиц на небе. Но ведь рот у него великоват, правда?» «Мне нравится его рот», — решительно сказала Мэри. «Я бы хотела, чтобы и у меня был такой». Марта рассмеялась. «Это бы смешно выглядело при таком маленьком личике, как у вас», — сказала она. «Я так и знала, что будет, когда вы его увидите». «А как вам понравились цветочные семена и инструменты?» «Откуда ты знаешь, что он их принес?» — спросила Мэри. «Я знала, что он обязательно принесет их. Он такой надежный парень». Мэри опасалась, что девушка начнет задавать ей вопросы, на которые трудно будет ответить, но напрасно. Марта больше всего интересовалась семенами и садовым инструментом. И был только один момент, когда Мэри испугалась. Когда Марта начала спрашивать, где она посеет цветы. «Вы у кого-то спрашивали об этом?» — допытывалась девушка. «Еще ни у кого уклончиво», — ответила Мэри. «Не советую вам говорить об этом со старшим садовником. Он слишком важный господин, этот мистер Роуч». «Я его никогда и не видела», — сказала Мэри. «Я видела только помощников садовника и Бена Возерстафа. Если бы я была на вашем месте...» «Я бы попросила Бена Уэзерстаффа», — посоветовала Марта. «Он и наполовину не такой плохой, каким старается казаться. Хотя всегда такой угрюмый. Мистер Крейвен разрешает ему делать все, что он захочет, потому что он работал здесь еще когда была жива миссис Крейвен, И старик всегда умел рассмешить ее. Она его любила. Наверное, он найдет для вас какой-нибудь уголок в саду на отшибе. Если бы это было где-нибудь в сторонке... «И никому этот кусок земли не был нужен, это никому не помешает, ведь правда же?» — осторожно спросила Мэри. «Конечно, не помешает», — ответила Марта. «Вы ведь этим никому не причините вреда». Мэри съела обед так быстро, как только смогла. А когда встала из-за стола, то собиралась побежать в другую комнату за своей шляпой. Но Марта остановила ее. «Я должна вам кое-что сказать, только подумала, что лучше вам сначала спокойно пообедать». «Мистер Крейвен приехал утром и, похоже, хочет вас видеть». Мэри побледнела, как полотно. «Ох!» — воскликнула она. «Почему? Почему? Он же не хотел меня увидеть, когда я только приехала». Я слышала, как Питчер говорил об этом. «Ну, — принялась объяснять Марта, — миссис Мэдлок говорит, что это из-за матушки». Она шла в Твейт и встретилась с ним. Раньше она никогда с ним не разговаривала, но мистер Крейвин был несколько раз в нашем доме. Он об этом забыл, но матушка об этом помнит, и потому осмелилась заговорить с ним. Не зная, что она о вас говорила, но что-то такое она сказала, и вот теперь он хочет обязательно вас увидеть перед тем, как завтра уедет. «Ах!» — обрадовалась Мэри. «Так он завтра уезжает? Как же я рада!» «Он уезжает надолго, теперь не вернется до самой осени или даже зимы» будет путешествовать по разным странам. Он всегда так делает. «Ах, как же я рада!» — повторяла благодарная Мэри. «Если он не вернется до самой зимы, пусть даже осени, у нее будет время ухаживать за таинственным садом. И даже если потом он узнает обо всем и заберет у нее сад, эти радостные минуты у нее уже никто не сможет отнять. А как ты думаешь, когда он захочет увидеть... Она не успела договорить, потому что распахнулась дверь, и вошла миссис Медлок. На ней было ее лучшее черное платье и чепчик, а на воротничке красовалась брошка с портретом какого-то мужчины. Это была раскрашенная фотография мистера Медлока, который умер много лет тому назад, и она всегда надевала ее в самые торжественные моменты. Миссис Медлок выглядела взволнованной. «Волосы взлохмачены», — быстро проговорила она. «Иди пригладь их щеткой». «Марта, подай самое лучшее платье, помоги ей одеться». Мистер Крейвен приказал привести ее в его кабинет. Щеки Мэри побледнели. Ее сердечко тревожно забилось. Она опять почувствовала, что опять превращается в скованного, унылого, молчаливого ребенка. Она даже ничего не ответила миссис Мэдлок, а просто повернулась и вышла в свою спальню в сопровождении Марты. Она молчала, когда ее переодевали и причесывали. Молчала, когда шла по коридорам за миссис Медлок. Что же она могла сказать? Мэри должна была пойти на встречу с мистером Крейвином, хотя знала, что она ему не понравится, и он не понравится ей. Она заранее знала, что он о ней подумает. Ее привели в ту часть дома, где она еще не была. Наконец, миссис Медлок постучала в дверь, а когда кто-то сказал «Войдите», Они вместе вошли в комнату. В кресле перед камином сидел какой-то человек, и миссис Медлок заговорила с ним. «Это мисс Мэри, сэр», — сказала она. «Можете уйти, а ее оставьте здесь». «Я позвоню, когда ее надо будет забрать», — сказал мистер Крейвен. Когда она вышла и закрыла за собой дверь, Мэри только и оставалось, что стоять. Грустному бледному созданию с судорожно стиснутыми руками. Она сразу заметила, что человек в кресле вовсе не горбатый, просто у него слегка согнутые плечи, а черные волосы припорошены сединой. «Подойди сюда», — сказал он. Мэри приблизилась к нему. Он не был уродливым. Его лицо было даже красивым, если бы он не был таким худым. Он выглядел так, словно вид Мэри беспокоил и огорчал его. И он не знал, что же с ней делать. «Тебе здесь хорошо?» — спросил он. «Да». — ответила Мэри. — О тебе как следует заботиться. — Да. Он грустно потер лоб, глядя на нее. — Ты очень худенькая, — сказала она. — Но я уже начала поправляться, — ответила Мэри, чувствуя, насколько скованно это прозвучало. Какое же грустное лицо было у него. Его черные глаза выглядели так, словно не видели ее, и он с трудом осознавал ее присутствие. — Я о тебе забыл, — сказал он. — Как я мог помнить о тебе? — Я собирался прислать к тебе гувернантку или няню, или кого-нибудь, но я забыл. — Пожалуйста, — начала Мэри, — пожалуйста, но сдавленное рыдание перехватило ее горло. — Что ты хотела сказать? — спросил он. — Я... я уже слишком большая, чтобы у меня была няня, — выдавила из себя Мэри. — И пожалуйста, пожалуйста, не надо пока прислать ко мне гувернантку. Он опять потер лоб и уставился на нее. «То же самое говорила миссис Соуруби, пробормотал он. Тогда Мэри собралась силами. «Это... это мама Марты?» — переспросила она. «Да, кажется, это она». «Она знает, что детям нужно», — сказала Мэри. «У нее их двенадцать, она знает». «Казалось, мистер Крейвен приходит в себя». «А что бы ты хотела делать?» «Я хотела бы играть в саду», — ответила Мэри, «надеясь, что ее голос не дрожит». «В Индии мне это не нравилось, а здесь у меня появился аппетит, и я даже поправляюсь». Он присмотрелся к ней. «Миссис Сауэрби тоже сказала, что тебе это полезно», — проговорил он. «Возможно, она права. Она говорит, что ты должна набраться сил перед тем, как гувернантка начнет тебя учить». «Я чувствую себя сильной, когда играю во дворе, а ветер дует со стороны вересковой пустоши», — сообщила Мэри. «А где ты играешь?» — продолжал расспрашивать он. «Везде понемногу», — заикаясь, ответила Мэри. «Мама Марта прислала мне скакалку. Я прыгаю и бегу и смотрю, как растения начинают пробиваться из земли. Я никакого вреда не сделаю». «Не надо так бояться», — сказал он обеспокоенно. «Ведь такой ребенок, как ты, не может причинить никакого вреда. Можешь делать все, что захочешь». Мэри схватилась рукой за горло. Боялась, дядя заметит, что от волнения у нее почти пропал голос и подошла к нему на шаг ближе. «В самом деле?» — переспросила она, дрожа всем телом. Ее испуганное личико, казалось, опечалило его еще больше. «Да не бойся же ты так!» — воскликнул он. «Конечно, ты можешь делать все, что хочешь. Я твой опекун. Хотя опекун для ребенка из меня не очень подходящий. Я не могу уделить тебе ни времени, ни внимания». Я слишком болен, несчастен и растерян. Но я хотел бы, чтобы ты чувствовал за себя счастливой и довольной. Я ничего не знаю о детях, но миссис Медлок должна следить за тем, чтобы у тебя было все, что тебе нужно. Я послал за тобой, потому что миссис Соверби сказала, что я должен с тобой повидаться. Ее дочь рассказывает ей о тебе. Она считает, что тебе нужны свежий воздух, свобода и движение. Она знает, что нужно детям не отдавая сама себе отчета, опять повторила Мэри. «И должна знать», — сказал мистер Крейвен. «Я подумал сначала, что это слишком смело с ее стороны задерживать меня на вересковой пустоши, но она сказала, что миссис Крейвен была добра к ней. Казалось, ему было неимоверно трудно произнести имя умершей жены. Она почтенная женщина. Сейчас, когда я тебя увидел, то понял, что она говорила умные вещи». «Играй на улице, сколько тебе хочется. Парк очень просторный, и ты можешь играть где и как хочешь. У тебя есть какие-нибудь желания?» Добавил он, словно под влиянием неожиданной мысли. «Тебе нужны игрушки, книги, куклы?» «А можно мне, — проговорила, запинаясь Мэри, — «можно мне получить кусочек земли?» От волнения она не отдавала себе отчета в том, как странно прозвучали ее слова» и что она вовсе не это намеревалась сказать. «Земли», — повторил дядя. «Что ты имеешь в виду? Чтобы я могла посеять растения и смотреть, как они развиваются, как они начинают жить», — продолжала Мэри. Он посмотрел на нее и провел рукой по глазам. «Так ты заботишься о саде?» — медленно спросил он. «Я ничего не знала о садах, когда жила в Индии», — ответила Мэри. «Я там постоянно болела». Чувствовала себя усталой, там всегда так жарко. Иногда я делала из песка маленькие клумбы и втыкала в них сорванные цветы, но здесь все по-другому. Мистер Крэйвин встал с кресла и принялся медленно ходить по комнате. «Кусочек земли», — повторил он сам себе, и Мэри подумала, что, должно быть, напомнила ему о чем-то из прошлого. Когда он остановился и заговорил с ней, его темные глаза смотрели ласково. «Ты получишь столько земли, сколько захочешь», — сказал дядя. «Ты напомнила мне о человеке, который тоже очень любил землю и растения. Когда ты увидишь тот кусочек земли, который тебе понравится, с тенью улыбки, — сказал он, — возьми его себе, дитя, и верни его к жизни. А можно мне выбрать такой кусочек земли там, где я захочу, лишь бы он был никому не нужен?» «Где угодно», — ответил он. «А сейчас иди, я устал». Он прикоснулся к звонку, чтобы вызвать миссис Медлок. «До свидания. Я уезжаю на все лето». Экономка появилась так быстро, что Мэри подумала, будто она, должно быть, поджидала в коридоре. «Миссис Медлок, сказал ей мистер Крэйвин, — «сейчас, когда я увидел этого ребенка, я понял, что имела в виду миссис Соуэрби. Девочке необходимо окрепнуть перед тем, как приступать к учебе». «Давайте ей здоровую простую пищу и разрешайте свободно бегать по парку. Не связывайте ее постоянным надзором. Ей нужны свобода, свежий воздух и движение. Миссис Соуорби может посещать ее время от времени, и девочка, если захочет, может пойти к ним в гости». Миссис Медлок выглядела обрадованной. Она вздохнула с облегчением, когда услышала, что не должна связывать ее постоянным надзором. Забота о Мэри казалась ей весьма тягостной обязанностью. И она старалась видеться с девочкой только тогда, когда это было необходимо. Кроме того, она очень любила маму Марты. «Благодарю вас, сэр», — сказала она. «Мы со Сьюзен соуэрби вместе ходили в школу, и я знаю, что она умная и добросердечная женщина. Другую такую в округе не сыскать, хоть ищи целый день. У меня-то детей не было, а вот у нее их двенадцать. И все здоровые и хорошие». «Мисс Мэри, они не причинят никакого вреда». Когда речь шла о детях, я всегда советовалась с Юзен «У нее столько здравого смысла, если вы меня понимаете». «Я понимаю», — ответил мистер Крэвин. «А сейчас проводите мисс Мэри в ее комнату и пришлите ко мне питчера». Когда миссис Медлок рассталась с ней в конце коридора, Мэри вбежала в свою комнату. Там ее ждала Марта, которая прибежала обратно сразу же после того, как отнесла посуду на кухню. «У меня будет собственный сад!» — воскликнула Мэри. «Я могу выбрать себе кусок земли, где только захочу. И у меня еще долго не будет гувернантки. И твоей матушке можно приходить ко мне, и я могу ходить к вам в гости». Он сказал, что такая маленькая девочка, как я, никому не нанесет вреда. «Я могу ходить, где только захочу. Везде». «Ах, как это хорошо с его стороны, правда?» — обрадовалась Марта. «Марта» торжественно объявила Мэри. «Он очень хороший человек. Вот только лицо у него такое несчастное. И лопа в морщинах». Так быстро, как только могла, она побежала в сад. Она задержалась в доме намного дольше, чем собиралась, и знала, что Дику предстоит преодолеть пять миль обратного пути. Когда она протиснулась под занавесом и сплюща в калитку, то не застала мальчика на том же месте, где он оставался». Садовые инструменты были аккуратно сложены под деревом. Она побежала в ту сторону, но дико нигде не было видно. Он ушел, а таинственный сад опустел. В нем была только малиновка, которая как раз перелетела через стену и уселась на высоком кусте розы, наблюдая за девочкой. «Ушел», — опечаленно сказала она. «Ох, может быть, это был лесной дух?» А вдруг ее взгляд привлекло что-то белое, прикрепленные к кусту. Это был кусочек бумаги. Собственно, кусочек письма, которое Мэри написала для Марты печатными буквами Дику. Оно было наколото на длинный шип. И девочка сразу поняла, что его оставил Дик. На бумаге были какие-то печатные буквы и что-то вроде картинки. Сначала она не знала, что это значит. Потом увидела, что там нарисовано гнездо, внутри которого сидит птичка. Над рисунком печатными буквами было написано «Я из чё вернусь».